Но этот факт находит объяснение в истории языка. Оказывается, в древнерусском языке звуки Ж, Ш, Ц были мягкими. Поэтому написание после буквы И было закономерным. Отражало произношение. К XVI веку Ж, Ш, Ц отвердели. И значит, после них стал произноситься звук «ы». По традиции же после этих согласных продолжает писаться буква «и». Но исторические написания могут и не соответствовать этимологии слова. Так этимологически правильным было бы написание буквы «о» в словах кавычки, калач, карман, паром, стакан. В древнем русском языке в соответствии с произношением они писались через «о» кубычка, кол-лач, курман пором, стукан, а теперь пишем стакан. Буква не является исконной в этих словах, она начала писаться под влиянием «аканья», процесса, который возник в устной речи. Акающее написание сохранилось до настоящего времени. С точки зрения современных законов прописание кавычка «калач» является беспроверочным, так как невозможно найти такие слова и формы, в которых бы сомнительная гласная проверялась бы. История каждого такого написания важна только для теории орфографии. При овладении же правильным письмом беспроверочные случаи необходимо просто запоминать. Среди беспроверочных написаний много заимствованных слов. «Ацидофилин», «Интеллигент». па Как правило, в этих словах сомнительными оказываются гласные буквы. Но большие сомнения вызывают в заимствованных словах и написание согласных, в частности, одной или двух одинаковых согласных. гу ма ни С одним. ко двумя С. ТЕ-РА-СА. Два Ре. Непроверяемыми могут быть не только буквы корня, но и буквы в отдельных суффиксах и приставках, окончаниях. Например, буква «е» в суффиксах «еват», «ен», «еньк», «ечк», «тель» и в окончаниях «синеватый», «общественный», Ванечка, учитель, крестьяне пишется и в других словах. Буква «о» в суффиксах. «Ова», «очк», «командовать», «ленточка». Суффикс причастий пишется «в», написав «в» на конце, «прочитаб» и другие Страница 210, параград 92. Дифференцирующие написания. К дифференцирующим написаниям относятся такие случаи, когда два одинаково звучащих, но разных слова пишутся по-разному. Компания – это группа лиц общества через «о». И кампания – это ряд мероприятий для осуществления какой-нибудь общественно-политической задачи. БАУ – это единица, которая оценивается степень или интенсивность каких-нибудь явлений. Ветер в 6 баллов – годовой балл. И БАУ – с одним L. Большой танцевальный вечер.